17. А, -а, а, это так здорово наушники. Можно громкость как угодно поднимать и танцевать. И я протанцевала по комнате на глазах Стаха, вытаращенных от изумления. А вязать, хмм, я чуть не засмеялась от удовольствия, слушая задорные песни, поднимающие настроение и не замечая, как быстро вяжу. Качала головой в такт голосу и качалась на стуле, пока вязала, почти танцуя. Здорово, здорово, здорово! Андрей тоже засмеялся, как вошел, при виде меня счастливой. Я отложила вязание, положила наушники на кровать рядом с котом, который на них немедленно насторожил уши. Вздохнула от переполняющего счастья. Ты не представляешь, какое огромное спасибо тебе, Андрей! А что, дома наушников нет. Есть компьютерные, только ведь с ними никуда, а с этими как хорошо. Прихожу к выводу, что тебе много для счастья не надо, задумчиво сказал Андрей, присаживаясь напротив меня в кресло. А человеку вообще немного надо для счастья, улыбнулась я. Попасть в рай и все, хоть чуток посмотреть, что такое райская жизнь и почувствовать себя счастливой. А ты счастлива? Сейчас? Конечно. У меня тут такой набор песен. Сижу и балдею. Он снова засмеялся. Интересно, он пришел со мной просто посидеть? Посуду после ужина я не ходила наверх собирать, но вымыли мы ее вместе. Ну и пусть сидит. После такого подарка, как наушники, я готова болтать с ним сколько угодно. Внезапно закралась мысль. А вдруг я его ограбила? Андрей, признавайся, подозрительно взглянула я на него. Ты мне случаем не свои наушники отдал, и теперь сам не можешь музыку слушать. Да нет, отмахнулся он. Это мобилы Сергея. Мы вместе выбирали модель. Вот я и вспомнил о наушниках. Оля, я чего пришел? Через полчаса здесь будет Вадим. О-о, вот именно. Ты сказала Сергею о пробежках? Да, сразу, как поднялась к нему. С хлебной корзинкой, а что? Ну, Вадим, в определенной степени человек тяжелый. Прийти-то он придет, но может отказаться вернуться в этот дом. Где-то я его даже понимаю. Я тоже, задумчиво сказала я. Андрей, если бы я знала точно, почему Сергей его уволил, я бы поговорила с Вадимом и, может быть, смогла уговорить его вернуться. Но я даже не представляю, почему это произошло. Черт. — пробормотал Андрей. — Не мне бы с тобой говорить об этом. — Не поняла? Почему не тебе? — И о чем говорить? — Чувствую себя старухой-сплетницей, — вздохнул он. Посмотрел на меня, скептически поджав губы. — Ладно, в общем, такой глупый вопрос. Как ты относишься к Сергею? Только серьезно. — Я села на стул основательней. Присмотрелась к Андрею. — Серьезен и правда. — Ну... Я понимаю, что ему очень трудно, что он лишён многого, к чему привык, и это его раздражает, а может даже мучает. Что он, кажется, решил остепениться и заново выстроить свою личную и семейную жизнь. В общем, мне его жалко. А что? Что-то промелькнуло странное в его глазах, когда я договаривала своё видение ситуации. Я замолчала и тоже поджала губы, глядя на него. Не говорить же о том, Что еще я понимаю. Сергей – мужчина, как говорится, в самом соку. И ему тяжело приходится, потому что рядом нет женщины. Нет, по-другому. Потому что он из-за гангрены не может с женщиной. Как-то так. А ведь он наверняка в какой-то степени Дон Жуан. Вон какой видный. Но гангрена не помешает ему попытаться наладить отношения с бывшей женой. Они – красивая пара. Он высокий, сильный. Она нежная, прелестная. И я повторила вслух, подавив вздох. Они красивая пара. Все, маразм крепчал, сказал вдруг Андрей. Больше я так не могу, пора вызывать тяжелую артиллерию. Мне одному со всем этим не справиться. И он в прямом смысле схватился за голову. Я впервые видела, чтобы человек отчаянно хватался за голову и испугалась сама. «Андрей, ты что?» «Ща, успокоюсь», – чуть не сквозь зубы сказал он и несколько раз глубоко вздохнул, а я пожалела, что у меня на столе, кроме вазы с яблоками, нет кувшина с водой. «Всё», – успокоился. «Пошли, встретим Вадима в холле, а я потом поднимусь с ним к Сергею». «Хорошо», – послушно сказала я, несколько оторопевшая от его вспышки, но любопытство сдержать не смогла. «Извини, Андрей, мне злить тебя не хочется, но ты начал говорить загадками. Что ты имел в виду, когда говорил о тяжелой артиллерии?» «Когда дело плохо, кого должны вызывать? Крестную фею. Вот ее я и собираюсь вызвать. Пусть приедет и разберется, что здесь происходит». Он сказал это так сердито, что я невольно улыбнулась, сразу представив фея. Ага, вот сейчас выйдем в холл, а входная дверь как раскроется, как влетит на огромных сияющих крыльях красивая снисходительная дама в длинном полупрозрачном платье, а в руках у нее палочка, сверкающая волшебными искрами. Как начнет эта фея приводить все в порядок, глядя на меня и Андрей, неохотно усмехнулся. «Уже сев на диван, в холле я вдруг остановила свое воображение и себя же спросила, а что Андрей считает беспорядком? Может, эта волшебная крестная фея не знает, что у Сергея Гангрена это и есть беспорядок? Нет, что-то тут не то. Особенно тяжелая артиллерия и то, что Андрей за голову схватился». Стах счел, что я слишком взволнована, и меня надо успокоить, для чего он и взгромоздился ко мне на колени и подставил лобастую голову под мои ладони. Может, я пыталась бы гадать и дальше, если б не услышала медленного шага со второго этажа. Александр. Он уже привычно утомленно пробрел с лестницы до соседнего дивана и рухнул на него, словно его ноги не держат после тяжелейшей работы. Диван стоял чуть углом к нашему, поэтому ему не пришлось по второму разу утомляться, чтобы взглянуть на нас. Вжавшись в спинку дивана, я удивлённо и со страхом следила, как вокруг него всё сильнее, и крупней раскрывается гнилостно-белый цвет белины. «Что, с одним не получилось, за второго принялась?» – совершенно безэмоционально сказал Александр. «А мы с Андреем не успели сообразить, о чем он», как от входной двери сказали тихо и сильно. «Что? Повтори, гаденыш, что ты сказал!» Крупным шагом через весь холл прошагал Вадим, склонился над Александром. На том затрещала рубашка, когда Вадим решительно схватил его за грудки, почти подняв с дивана и встряхнув, словно приводя в чувство «Ах ты, мразь!» Дальше Вадимом было высказано то, что снова напомнило мне мультик «Ограбление по и знаменитую фразу. Далее непереводимый итальянский диалект. Мельком глянув на все еще медленно закрывающуюся дверь, я заметила примерно сидящую рядом Регги с интересом хлопающую глазами на происходящее. Взбешенный Вадим еще тряс безвольного в его руках Александра, когда со второго этажа, раздался испуганный женский вскрик, а затем недовольный голос Сергея. «Прекрати!» Вадим покосился наверх и швырнул порядком потрепанного Александра на диван. Андрей уже стоял. Я же настороженно сидела на краешке дивана, готовая в любой момент сбежать. Был момент, когда я ужаснулась. Как бы Александр не сломался, такой безвольной куклой он свалился. Мне казалось, Сергей немедленно спросит, «Что здесь происходит?» Но он все так же холодно сказал. «Ольга, зайди к себе, пожалуйста. Вадим и Андрей, поднимитесь ко мне». И все. Развернул кресло и пропал. Лина все еще стояла, прижав ладони к лицу, но почему-то не спускалась к брату, хотя бы утешить его. Мужчины кивнули мне и пошли к лестнице. Прикусив губу, я поспешила к своей комнате. Встах лениво потянулся на паркете и медленно побрел за мной. Обернувшись у самой двери в комнату, я шепнула. Реги Только уши насторожило «Ученая!» Уважительно подумала я, закрывая за собой дверь. Хозяин сказал «сидеть!» Будет сидеть, пока не скажет «отомри!» Машинально взявшись за вязание, обнаружила, что пальцы дрожат от напряжения и от обиды. До меня дошло сказанное Александром, и теперь я перебирала его слова и примеривала на себя. Я что, так выгляжу, что меня можно заподозрить в активном кокетстве со всеми, кто в штанах? Кажется, так это дело называли мои выпускницы. Как хорошо, что за меня вступился Вадим. Стоп. А если... Если Александр сказал Сергею то же самое, не потому ли уволил Сергей телохранителя, что тот по клеветническому навету Александра якобы не выполнял свои прямые обязанности? В таком случае понятно, почему Сергей несколько раз спросил меня, не жаль ли мне, что Вадим уволен. В конце концов, я поняла, что сейчас взорвусь от возмущения. Зачем Александр это сделал? Из-за того, что Вадим выгнал его из моей комнаты, где он надымил куревом. Такой мелкий мстительный пакостник. Прости, Стах, прошептала я, решительно отложила вязание, сунула ноги в кроссовки, и, открыв окно, выпрыгнула наружу. Ближе к стене, пригибаясь под окнами первого этажа, я добралась до угла дома и помчалась к знакомому дубу в надежде, что прежде чем добегу, обида развеется. Асфальтовая дорожка, по ней уже легче и спокойнее, потому что от торца дома не видно меня, разве что кто-то на кухне. На полдороги к дубу свернула к памятному забору, к белой малине. Здесь мое заветное местечко. Здесь могу пошмыгать на воле носом. Здесь могу утешить себя сладеньким. До да местечка оставалось совсем немного, когда я интуитивно почувствовала, что на дорожке не одна. Сначала, бросив в сторону короткий взгляд, уловила летящую рядом тень. Потом уловила знакомые очертания и даже остановилась изумленная. Белый волк тоже остановился в шагах в пяти, Чем больше я в него всматривалась, тем он становился плотней и реальнее. Но где же привычная цепь капкана? Часто и тяжело, дыша от бега, я постояла немного перед ним и уже неспешно пошла дальше, время от времени оглядываясь. Белый волк шел чуть поотстав. Громадный такой, будь он рядом, головой был бы мне выше пояса. Интересно, все волки такие? Настоящих-то я не видела. По-моему, он даже выше, чем овчарка Регги. А еще, интересно, что было бы, если бы эти два зверя встретились? Это мне вспомнилось, как Регги глухо зарычала на след белого волка, показанный ей стахом. Когда мы дошли до потайного забора, мое напряжение исчезло. То ли бег повлиял, то ли размышления, то ли белый волк наколдовал. Я нехотя улыбнулась и нырнула в кусты малины снова как в обед устроилась на перекладине. Волк протиснулся между ветками камня в образованный густыми кустами шалаш и лег, чтобы дотянуться до него, мне пришлось бы встать и сделать шаг. «Я буду есть малину», — предупредила я, «так что, надеюсь, ты не голодный». И перестала вообще о чем-то думать в зеленом полумраке, слушая птиц, которые сначала попритихли, когда я ворвалась в кустарниковую пещеру, а потом снова запели. Почти задремала, прислонившись к заборной доске, и только разок почти безразлично подумала, что оставила мобильный телефон в комнате. Очнулась от движения. Белый волк, лежавший, положив морду на передние лапы, поднял голову, а затем, пригнувшись, юркнул в небольшой просвет между кустами». Немного удивлённая я прислушалась. Шелест травы и ветвей, лёгкий топоток. Из кустов вынырнула Регги, радостно задышала. «Ага, вот ты где, я тебя нашла!» И вдруг втянула воздух, сунула нос к земле и тихо зарычала. Снова зашелестели листья и трава. «Привет!» «Привет!» – отозвалась я, будто мы с утра почти час назад не виделись. «Что с Регги? Почему рычит?» спросил Вадим, внимательно приглядываясь к месту, на которое рычала Регги. Я без улыбки посмотрела на него и вздохнула. «Ты же не поверишь, если скажу, что здесь только что был Белый Волк». «Поверю», — сказал он. «В последнее время готов чему угодно верить. Но сейчас меня больше волнует другое. И протянул мне мой мобильник, качающийся на цепочках чехла. Звони Сергею, нервничает». Он тебя восстановил на работе? Да, мы выяснили все, что нужно. Звони. Вынув мобильный из чехла, я снова вздохнула, нажала кнопку быстрого вызова. Если ты скажешь, что опять под забором, начал Сергей замолчал. Обзавидовался? Спросила я и почти услышала, как он улыбнулся. Принеси мне немного, когда на перевязку придешь. Хорошо, принесу. Пообещала я, тоже улыбаясь. Он отключился, а я посмотрела на время, высвеченное на экране. Пора вообще-то на перевязку, третью, перед сном. Уже. Поискав, я нашла чистый лист лопуха, скрутила его в кулек и предупредила Вадима, увлекшегося объеданием ягод. Одну в рот, другую мне в лопух. Сергей тоже хочет. Он хмыкнул и принялся за сбор малины. Из-под тяжка понаблюдав за ним, я решила, что он больше не злится из-за недавнего происшествия. И на меня, как я немного побаивалась, ведь из-за меня попал в такую историю. Или я себя снова накручиваю, а люди на такие вещи не очень обращают внимания. Ох, понимать бы всех, например, того же Александра, зачем он это сделал. «Зачем надо было придумывать вообще всю эту историю? Может, я ему не нравлюсь как человек? Или все-таки обозлился на Вадима из-за того, что тот выгнал его?» По второму кругу пошла думать об одном и том же. «Хватит! Все равно безрезультатно!» Но когда вошли, я мельком заметила, как Вадим коротко и быстро оглядел помещение холла и велел Регги сидеть у порога. Так что поневоле подумалось, что Александр по себе все-таки неизгладимое впечатление оставил не только у меня. Сергей на лопух с малиной посмотрел, как на врага. Мне почему-то показалось, он предпочел бы, чтобы малина лежала на моей ладони. С трудом скрывая появившуюся при этой мысли улыбку, я направилась к ванной комнате. Но когда я вернулась, изощренный ум у него все-таки. Он что ведь придумал? Он придумал, пока я ему язвы обрабатываю, кормить меня этими ягодами. Типа у меня руки все равно грязные, ими нельзя трогать малину. Да я уже объелась этой малины, возмутилась я. Он только хотел, смеясь ответить, как зазвонил мобильный. С сожалением приподняв брови, он взял трубку. Я принялась лихорадочно чистить ему ноги, чтобы наложить снадобье в темпе и избежать, ишь как оживился, после того, как разобрался с Александром и Вадимом. «Нет, мне некогда», – внезапно ледяным тоном сказал Сергей, внимательно выслушав собеседника. «И я не хочу заниматься этим делом». «Что? И где вы сейчас?» «Вот как?» «Хорошо, но только ненадолго». Притихнув, я сообразила, что сейчас к Сергею кто-то заедет по работе. И снова подумала, а что за работа-то у него? Чем он занимается? Нет, я, конечно, знаю, что многие сейчас работают дистанционно, используя компьютер, но... У кого б спросить? У Андрея. А пока надо поторопиться. Благо, что Сергей, забывшись после звонка, погруженный в Думы, забыл, что хотел немного меня подразнить. Нет, он точно в прошлом был ловеласом. Судя по всему... Это одна из игр, которыми он соблазняет женщин. Но при тут я? Может, Лине такое и не подошло бы? Вроде как для утончённой женщины утончённое соблазнение. Но со мной я незаметно вздохнула. Услышал. Что не так? Да нет, не беспокойся. У тебя всё хорошо. Не забудь только отвар на ночь выпить. Я подумаю, пить ли, задумчиво сказал Сергей. Заметил одну вещь. Как забуду про твой отвар, так мне сразу снится очень интересный сон. А мне такие нравятся. Ну вот, он опять за свое. Хм. Он, случаем, не на курсах соблазнения преподает. Ну и что хорошего, если полночи не спишь? Как же не сплю, если мне сон снится? Запихивая все в пакет, я старалась разгадать его. Он на самом деле думает, что ему все это снится? Или меня поддразнивает? Чего молчишь? Думаю, над твоим вопросом. Обстоятельно ответила я, прячу улыбку. На вот тебе, что скажешь на такое? Стук в дверь прервал наш диалог. Я успела накинуть на колени Сергея простыню. «Сергей, к тебе!» Сказал заглянувший в комнату Вадим. Я пихнула в сумку пакет с использованными тряпками и оглянулась. Холодок по спине. Альберт, тот самый красавец, похожий на Бога, но с атрибутами точно не божественными. Если в прошлый раз комната Сергея ощетинилась на него травами-оберегами от непрошенных гостей, меня увидел сразу, сморщился, как будто вместо апельсина дольку лимона выкушал. А я сразу непроизвольно насупилась, и так захотелось ему кулак показать. Альберт прошел в комнату, И недовольно годливо потянул носом, сказал Сергею. Я привел человека, который нуждается в твоей помощи. Не безвозмездно, конечно, но тебя этот человек наверняка пригодится. Тут такое дело. Игорь, зайди. У меня во рту пересохло. Торопливо, сгробастав сумку с материалами для перевязки, я метнулась в ванную комнату и быстро закрыла за собой дверь оставив тонюсенькую вертикальную полоску. В нее я увидела, как в комнату неторопливо вошел высокий, слегка полноватый мужчина. В комнате было темно, и свет в основном падал на неизвестного из коридора, так что сразу рассмотреть его лицо я не сумела, по фигуре узнала. И уж точно узнала по голосу, медлительному, приятному баритону. — Добрый вечер, Сергей. Альберт рекомендовал вас как специалиста. Я плотно закрыла дверь и присела у стены. Не выйду, пока не уйдут. Не хочу, чтобы Игорь меня увидел. Не хочу! Воспоминания мгновенно нахлынули слезами. Я не кривила лица, не морщилась от страданий. Это так, рефлекс. Собака, блин, Павлова. Слезы лились, и я тихонько утирала их стащенным с крючка на двери полотенцем. Мы познакомились по телефону, он позвонил и элементарно попал не туда, но потом перезвонил, потому что от неожиданности, когда он спросил, на какой номер попал, я ответила. Он перезвонил и сказал, что ему понравился мой голос, и началось. Мы болтали по полтора-два часа и не было на свете тем, каких бы не задевали и не обсуждали. Меня поражало, насколько хорошо он разбирается в политике и в экономике, как часто бывает за границей и как интересно об этом рассказывает. Он нашел во мне заинтересованного слушателя. А потом мы встретились. Не разочаровал, симпатичный, хоть и немного полноватый. Потом узнала, что он занимается тяжелой атлетикой и бросил. Отсюда полнота. единственно глаза маленькие, но я к нему быстро привыкла и мне уже не казалось, что есть в его внешности что-то некрасивое. Мы стали встречаться, и довольно часто. Его холостяцкая берлога была в полном нашем распоряжении, и вскоре я переехала к нему. Мне казалось, у нас всё складывается очень счастливо. С нетерпением ждала, когда он сделает предложение, а он однажды во время ужина, который я приготовила, пока он был на какой-то деловой встрече, Сказал, что нам пора разбегаться, ему нужно в Португалию на какие-то переговоры, и эта поездка займет много времени, что мне незачем жить это время в его квартире и вообще смысл в нашем совместном проживании. Мы уже поняли друг друга, поняли, что не подходим друг другу, поняли, что я не испытываю к нему никаких чувств и что чувств в принципе не могу испытывать, что я холодная. Что я напридумывала себе что-то, а на деле весьма расчетливая девица. С одной стороны, это даже хорошо, что ему импонирует, поскольку он человек деловой, и такая жена ему нужна бы. Но к моей деловитости ему все-таки хотелось бы добавки в виде чувств к нему самому. А их-то у меня нет. Порывистый свой вдох я услышала будто со стороны. «Нет, сколько бы времени там не обсуждали свои дела, не выйду, пока гости не уйдут».